Глава двенадцатая Мне пришлось сходу сочинить целую историю, в которой я оказалась брошенной на чернолесном тракте, недобросовестным возницей, как пришлось добираться до города, рискуя попасть в лапы зверям. А зеленолицам умолчала, чтобы не подставлять. Хотя при желании стражники могут спокойно выяснить, каким образом я прибыла к городу. Однако сейчас они передо мной – а мобильников или раций у них что-то не увидела. В общем-то, история моя оказалась не слишком уж выдумкой, не считая того, что о прибытии с другого мира умолчала, как и об Асмодее, Зато серва Халка и его попытку позариться на мое добро описала в таких красках, что у обоих стражей на лицах появилось сочувственное выражение. Они так прониклись, что пропустили через ворота в город, да к тому же подсказали, как добраться до «хвощевой улицы». Ибо, пока вещала им о тяготах скиталицы, успела подумать, что на карте параллельный раздел от Парсопольда достаточно далеко. Пешком и впрямь буду ползти в вечность. Значит, нужен транспорт. А гоблин любезно подсказал, где можно получить помощь. И теперь я, уверенными шагами, направлялась по извилистой брусчатой улочке, плавно уходящей вверх. Изнутри город напомнил Чехию или Польшу, куда ездила как-то пару раз отдохнуть, с тем лишь различием, что парсопольт распять больше. Но атмосфера какая-то сказочная. Небольшие домики, цветочные горшки на окнах. Двери в основном выходят прямо на улицу, где тротуары такие узкие, что едва вмещают одного человека. Поэтому иду по дороге, благо машин или что тут за транспорт нет. Над городом свет вечернего солнца рассеивается и утопает в белесом мареве. С запозданием поняла — это смог — Обычный городской смог. С губ слетела усмешка. Даже здесь, казалось бы, вдалеке от нефти, пластика и бензина, люди умудряются загадить воздух так, что он превращается в дымку. Улица тем временем становилась все шире. Стянув пальто на локти, потому что жарко уже невыносимо, я глазела на резные ставни, блестящие водостоки и крошечные ступеньки крылец. Прошло не меньше получаса, прежде чем дом, указанный зеленолицем, появился в поле зрения. Он выплыл слева из-за поворота как-то размеренно, словно мираж, но чем ближе подходила, тем четче он становился. Каменный забор во весь человеческий рост, что не мешает видеть за ним синюю черепицу дома, такая же синяя кованая калитка в виде арки. Приблизившись, я некоторое время стояла и думала, что вообще сказать — или даже что принято говорить незнакомым в этой реальности, чтобы они не пытались напасть, ограбить или... Что собирался сделать Серый Халк? Не придумав ничего особого, набрала воздуха и трижды постучала в калитку. На ответ не надеялась, кому надо сидеть под калиткой и ожидать гостей. Но, к моему удивлению, через пару мгновений послышались шаги и какой-то ляск, а еще через секунду створка открылась и передо мной возник закованный в металл страж. Доспехи сверкают на солнце, на шлеме единственная прорезь для глаз, руки и тело сплошь покрыты сталью, а вот ноги ниже колен голые, только ботинки, словно его создал неведомый художник, но не дорисовал. Он проследил мой взгляд, видимо, он ему не понравился, и из шлема раздался голос, как из тазика. «Кто такова? Что надо?» протянула я, на ходу вспоминая, что вообще знаю об этом месте. — Я к кудеснику. — Назначено? Конечно, — соврала я. — Пройдемте. Сухо отозвался страж и, развернувшись на пятках, двинулся по дорожке. Затворив за собой калитку, я поспешила следом. Страж при каждом шаге издает громкий скрежет. Я морщусь, подумывая о нужных и полезных берушах. Но вскоре обращать внимание на это перестало, потому что тропинка к дому идет через сад с розами. Их так много, что воздух наполнен сладкими ароматами, от которых хочется улыбаться и лежать где-нибудь в гамаке. Розы в саду самые разные. Белые, красные, розовые, карликовые и, наоборот, огромные, с бутонами в два моих кулака. Чуть слева беседка, облетенная ползучими розами с малиновыми цветками. Пару раз даже попадались розы синего цвета. «Пришли!» сказал страж и остановился так резко, что я едва не врезалась ему в спину. — А дальше мне самой? — С сомнением спросила я, подходя к крыльцу широкой террасой и навесом, которые тоже густо оплетены розовыми лозами. — Хозяин сейчас выйдет, — сухо сообщил страж и, вновь развернувшись, отправился обратно к калитке. Некоторое время я вертела головой, разглядывая диковинные кусты, резные балки и перила террасы, Какие-то звенелки над входом. Почти сразу слева заметила клетку с птичкой, желтой, как лимон, и очень длинным хвостом. Вообще место вызывало приятное и спокойное ощущение, чего за последние сутки почти не испытывала. Даже захотелось присесть на ступеньках и понежиться, в солнечных лучах окончательно сняв пальто. «Не припомню, чтобы я ждал гостей», — раздался мягкий бархатный голос. От неожиданности я вздрогнула и повернула голову, застыв в растерянности. Кудесника я представляла низеньким, умудренным старцем, в рубище, с бородой до пяты посохом. Передо мной же стоял волшебной красоты мужчина. Лет тридцати, в коричневых брюках, такой же рубашке, аккуратно в них заправленной, с чуть прикрывающими уши каштановыми волосами и карими глазами. Эм протянула я, спешно соображая, что сказать. «Вы кудесник?» Мужчина глядел меня с головы до ног и обратно, словно прикидывает цену, и сказал все так же бархатно. «Кто я? Мне известно. Гораздо интереснее узнать, кто вы, девушка, обманом, вошедшая в мою усадьбу». Постановка вопроса застигла меня врасплох, но я быстро нашлась. «Мне вас один чело Гоблин рекомендовал». Бровь мужчины приподнялась, а я успела отметить, с каким изяществом он это сделал. Снова подумала, что он красив. Красив тем самым образом, какой заставляет неотрывно смотреть на цветок, водную гладь или паутинку, покрытую каплями росы. «Гоблин?» — переспросил он. «Именно», — ответила я, быстро возвращая мысли в правильное русло. Зеленолицый на экипаже». «Ах, этот гоблин!» Словно вспомнив, произнес мужчина, и на губах появилась легкая улыбка. плуты пройдоха. К тому же должен мне». «И скажите, как такая очаровательная девушка связалась с этим гоблином?» Я открыла рот, чтобы объяснить и оправдаться в глазах этого притягательного незнакомца, но он плавным жестом вскинул ладони и произнес. «Не спешите, милая Донна. Пройдемте в дом. Там, в спокойной обстановке, все расскажете». Он чуть отошел и жестом пригласил войти. Ситуация выглядела такой обыденной и спокойной, что, будь я где-нибудь на даче под Москвой, лишь порадовалась бы. Но почему-то глубоко внутри возникло смутное чувство тревоги, необъяснимое, похожее на зуд. Мужчина продолжал на меня смотреть с ожиданием и некоторым непониманием, мол, чего это я еще раздумывать начала. Я же пыталась понять, откуда эта тревога, идущая вразрез с увиденным. Мужчина не проявляет агрессии. Хорошо одет и приятен. У него гигантский сад с розами и винтажной беседкой. Такой человек не может представлять опасности. Во всяком случае, место опаснее того, куда я уже попала, сложно представить. Тем более меня ждет Кирилл, а это весомый аргумент пошевеливаться. Сделав глубокий вдох, я, наконец, шагнула на террасу и прошла в дом. Запах роз сразу потух. Вместо него уловила легкий флер благовоний, а когда глаза привыкли к темноте, поняла, что нахожусь в широкой гостиной, причем обставлена она на восточный манер: низкие кушетки, подушки, балдахины и шелковые шторы на стенах. Между двумя кушетками столик с блюдами фруктов и сладостей. На стенах горят масляные светильники и комната подсвечена теплым сиянием. Все это как-то не вязалось с обликом хозяина. Я перевела на него вопросительный взгляд. Он чуть улыбнулся и произнес, величаво входя следом и закрывая дверь. «Люблю восточный антураж. Вы не против?» «Да вроде нет», — растерянно отозвалась я. «Или, может, вам больше по душе классический стиль?» — спросил он, подходя и кивая на комнату. «Мне все...» — начала я, оборачиваясь, но слова застыли, потому что вместо восточных балдахинов и кушеток передо мной теперь гостиная в классическом английском стиле с широким кожаным диваном, кофейным столиком, двумя креслами и большим шкафом с книгами. «Как вы это делаете?» Выдохнула я, забыв, что вообще-то прибыла сюда через портал с помощью настоящей еги. Мужчина ответил, стараясь выглядеть непринужденно, но по тону поняла мой восторг и ему польстил. О, пустяки! Любой маломальский приличный кудесник владеет техникой визуальных колебаний. Так это иллюзия, догадалась я. Он кивнул. Верно, но очень реалистичная. Не находите? Нахожу, согласилась я. Даже не подумала бы, что диван не настоящий. Не то чтобы не настоящий, проговорил мужчина, пересекая комнату и с царственной безмятежностью опускаясь в кресло. Скорее, материально иллюзорный. Я попыталась вникнуть в смысл этих слов, но поняла, что этим голову забивать сейчас точно не хочу. Мужчина тем временем жестом указал на диван и произнес. «Присаживайтесь, милая Донна. Расскажите, что привело вас в мой чудесный сад, в мой чудесный дом». Чувство тревоги вновь всколыхнулось, но я подавила его приветливой улыбкой, подойдя к дивану, села на край. Даже успела подумать... «Могла бы я в нормальных условиях, что значит в моем мире, заинтересоваться таким мужчиной, если бы не Кирилл?» Мысли пронеслись быстро, и вывод родился сам. «Нет, я не западаю на нарциссов и павлинов. Но это я такая умная, а Светка, например, точно вляпалась бы, и многие другие тоже». «Желаете чаю?» — любезно поинтересовался кудесник спустя пару мгновений. «Как-то не хочется вас напрягать». «Какой вздор!» — усмехнулся он и кивнул куда-то в сторону. Затем добавил, «Вам удобно в этой одежде? На первый взгляд она очень теплая». В зимнем пальто я запарилась не на шутку. Кофта на спине взмокла, в ногах тоже сахара, но разуваться в гостях, тем более после дороги, показалось вообще кощунством. «Если честно, жарко», — призналась я. «Тогда позвольте его забрать». «Не успела я согласиться». Из-за угла появился невзрачный слуга с опущенным взглядом, как-то незаметно принял пальто и также незаметно исчез. Кудесник наблюдал за мной, пока косилась по сторонам и разглядывала интерьер. Почему-то снова возникло ощущение, что меня оценивают, причем как-то не обидно, но тревожно. Я натянуто улыбнулась. В этот же момент из другой двери появился новый слуга, такой же невзрачный и обезличенный, как предыдущий. В руках поднос с двумя винтажными чашками и чайник. Приблизившись, он быстро опустил приборы перед нами, разлил в чашки и спешно удалился. — Попробуйте, — проговорил мужчина, беря чашку. — Это особый сбор трав из моего сада. Я лично слежу за просушиванием и хранением. Очень успокаивает. Подумала, что успокоение мне сейчас очень кстати, особенно после бегства от Асмодея и Серого Халка. Однако пить непонятное варево У пусть и привлекательного, но незнакомого мужчины не спешила. Он, видимо, заметил мои колебания и демонстративно сделал большой глоток. Затем поставил чашку на стол и произнес. "Нус, милая Донна, давайте начнем с имени. Или вы состоите в родстве с гоблинами и предпочитаете об этом молчать. Я даже передернула плечами, пытаясь понять, в каком месте могу быть похожа на зеленолицого и длинноносого возницу. Чем я вас на такие мысли натолкнула? Недовольно спросила я. Не состоите. Игнорируя вопрос, продолжил кудесник. Славно. В таком случае смею себя рекомендовать. Лапидус Рэмбо. Ударение на О. Один из уважаемых кудесников Парсопольда, Член коллегии кудесников и разводчик Рос самых разных форм. При упоминании о Рэмбо мне ярко представился герой боевика с автоматом перевес, но с обликом этого, Лапидуса, он никак не вязался. Потом вспомнила, что был еще какой-то Рэмбо, то ли художник, то ли музыкант, но с ним он тоже явно не похож. Этот Рэмбо олицетворяет что-то возвышенно тревожное, и почему это так, пока понять не получалось. «Итак», — проговорил он и послал взгляд, мол, «ну давай». Что и так? Не сразу поняла я, все еще перебирая в голове разные образы Рэмбо. Я представился, — пояснил он. Стало быть, ваша очередь, если вы все-таки не имеете родства с гоблинами. Я замотала головой и сказала поспешно, — Мирослава, можно Мира. Какое интересное имя, — произнес Лапидус, словно название редкого цветка. Миро. Славо! Стало еще больше не по себе от того, как Лапидус нараспев протянул мое имя. Он, видимо, заметил мое смущение, на лице появилась доброжелательная улыбка. Лапидус сказал, «Что ж, милая Донна, значит, гоблин отправил вас ко мне?» «Очень предусмотрительно с его стороны. Он как-то аргументировал свой поступок. Я сдвинула плечами. Неуверенно, просто сказал, что здесь могу получить помощь. «Угу», — протянул кудесник. «Значит, вот так. Угу. Что ж, замечательно». Эти слова тоже показались какими-то странными, чуть ли не зловещими, хотя технически он вообще ничего дельного пока не сказал. Вообще, несмотря на его манящую привлекательность, от него веяло чем-то, что трезвую женщину от него отвернет. Слишком много в нем какого-то самолюбования в сочетании с манерами и пугающим спокойствием. Гоблин! Продолжал рассуждать Рембо, похмыкивая и явно думая о своем. Какой лихой и находчивый! И как же это вы согласились? На что, не поняла я, выныривая из собственных размышлений. Ну, вот так взять и пойти к незнакомому человеку, пояснил не Лапидус, или, может, у вас. Есть какое-то дело, вынуждающее идти напролом?» После секундного размышления, говорить ему о моем поиске или нет, я кивнула, хотя неприятный холодок от компании этого рэмбо усилился. «Есть». «Расскажите», — попросил он, — «а я решу, что делать и можно ли помочь». «Серьезно?» — с недоверием спросила я. «Самое, что не есть». Спустя несколько мгновений борьбы с сомнениями и недоверием к этому субъекту, я рассказала о том, как держу путь к параллельному разделу за своим милым Кириллом, которого подло умыкнула ледяная баба. О месте прибытия и способе снова молчала, потому что не была уверена, как отнесется житель этого мира, пусть и кудесник, к почти инопланетянке. Он выслушал очень внимательно, чему-то кивая и мыча под нос. И вообще успела заметить, что все встреченные мной существа сверхъестественной природы проявляли чудеса внимательности и участия. «Значит, милая Донна, вы спешите в эти жуткие, занесенные снегом земли, чтобы спасти любимого?» — уточнил кудесник, когда я закончила. «Именно. Охотно согласилась я. Спешу и тороплюсь, только, похоже, дотут далеко». «Хотя, если придется, пешком пойду». «Ах, ну зачем пешком?» Произнес он с улыбкой, которая должна ободрить. Но у меня опять почему-то по спине пробежали мурашки. «Можно отправиться в экипаже С удобством и комфортом». Я ушам не поверила. «Вы дадите мне экипаж? Прямо сейчас?» Он кивнул и вновь отпил из чашки. «Отчего же не дать? Дам, разумеется». «Но зачем так торопиться, если есть надежный транспорт, который домчит вас до места назначения, явно быстрее пешего?» Пока соображала, к чему Лапидус Рембо клонит, он продолжил. «К тому же вы не отведали мой чай. Вы очень мне польстите, если все же сделаете это и выскажетесь по поводу его вкуса». Повозка или экипаж мне были определенно кстати. Гоблин к параллельному разделу вести отказался, А этот Рэмбо, хоть и вызывает странную тревогу, вроде готов помочь. Покосившись на чашку с коричневой жидкостью, от которой исходит белесый пар, я любезно улыбнулась, затем взяла ее и, поднеся к губам, сделала крохотный глоток.